глава 24 гранула света очухался я на лавочке машинально провел рукой по лицу и посмотрел на ладонь хотя мог бы этого и не делать тело-то новое или восстановленное Соответственно, крови не было. Шлема, кстати, тоже. Арбалет, слава богу, не выпустил из руки. Сумка на месте. В общем, можно сказать, легко отделался. Достал эликсир на жизнь и высосал его в два глотка. Вернув пузырек на место, осмотрелся. На соседней лавке в себя приходила Тина. Отметил про себя, что магический жезл у нее в руке, а арбалет за спиной, как и сумка, кроме прожженного на груди нагрудника, кажется, тоже без потерь. Лавка подо мной завибрировала, и я быстрее отскочил в сторону. Голубой шар, хлопок, и передо мной возникла Ева. Краем глаза заметил, что на соседнюю лавку приземлился Паша. «Как ты?» — спросил я девушку, которая, открыв глаза, схватилась за шею. «Почти в норме». Ева достала из-под пузырек и выпила эликсир. Спрятав емкость обратно, нервно произнесла. «Вот эта тварюга! Она, мне кажется, гортань одним ударом лапы до позвоночника вырвала». Девушка правой рукой промассировала шею, а потом, встав в славки, полезла руками за спину, проверяя свое снаряжение. Я же, осмотревшись кругом, увидел на лавочках крэйзи и зомбака, приходящих в себя. Одним словом, сходили на разведку в данж. Теперь остается выяснить наши материальные потери. Слава богу, они оказались не такими уж большими. Мой шлем и Пашин арбалет. Он, оказывается, и выстрелить успел, и одну секиру достать, и рубануть ею. Жаль, кошку так и не завалил, арбалет из рук выпустил. Ну и ремонт доспехов у всех членов команды и их небольшая модернизация. По предварительным прикидкам в пару-тройку сотен золотых уложимся. Из положительного по этому выходу. Синькопье копье седьмого уровня для зомбака, которым он скоро сможет пользоваться. Хорошо, что его не потерял. Магический жезл удали, который превращает девушку в ходячий огнемет. Синь меч у Евы, который также удалось сохранить для дальнейшего обмена. 12 магических камней, минимум по 100 золотых за штуку. Разная бижутерия и зелья. Плюс осталось на пару сотен золотых захоронка со шмотом и оружием, которые с собой в Данш не потащили. Если посчитать плюсы и минусы, то баланс очень даже положительный. К тому же, раз нас не встретили отправленные на перерождение азиаты, значит, их опустили в ноль. Это плюс». Но если здесь есть азиатская мафия, то растет вероятность заполучить новых врагов, хотя это арена. И враги здесь появятся в любом случае, рано или чуть позднее. На позднем ужине обсудили результаты выхода и решили, что дня 3-4 занимаемся восстановлением доспехов, точнее, я этим занимаюсь. А команда просто отдыхает. Нечего лезть за стены поселка, пока идет основная мясорубка за плоды баобабов. А вот позже сделаем очередной рейд к нашим деревцам за орехами, а потом еще раз за схроном. На этом финансовую часть закрываем и начинаем кач охотой и заданиями неписей. В данше раньше девятого, а то и десятого уровня не полезем. Если там кошки, за один удар больше ста единиц здоровья сносят, то что же ждать от босса? Тем более дали лечить, пока не умеет ни себя, ни окружающих, а без хила хозяина подземелья пройти будет сложно. Но все-таки возможно. Насколько я понял, та команда азиатов шла в данж, и из них только пятеро были девятого уровня. Остальные ниже. Хотя надо будет уточнить, пока они живы. Спустя месяц мы стояли перед входом в данж. Игра иногда приносит сюрпризы. Еще, беря задание у непися торговца Ростислава, понял, что оно приведет нас именно сюда. А началось все с того, что, прокачавшись до восьмого уровня, На общем совещании отряда решили о необходимости приобретения, точнее, зарабатывания гранул света у алхимика-игрока с ником Исая. Эта таблетка или пилюля одновременно восстанавливала 100 единиц очков жизни и столько же очков магической энергии, что было здорово, особенно для Дали как мага. Но стоила такая пилюлька 40 золотых. Исайя для изготовления данной гранулы использовал 10 штук куколок водных бабочек, 10 штук водного каштана, 10 корней молочая и один камень источника энергии. Если ему приносили три комплекта одновременно, то за это он давал одну гранулу света бесплатно, баш на баш, так сказать. На настоящий момент мы собрали 10 комплектов куколок, каштанов и корней, заработав на этом приличное количество опыта на мобах, которые пытались помешать сбору. Среди них оказались, между прочим, три крокодила и два бегемота, Оставалось добыть 10 камней, и 3 гранулы переходили в пользование команды. Их мы планировали при прохождении данжа отдать Дали. Наша брюнетка, как и остальные, имела девятый уровень и прокачала заклинание «Огненное клеймо» до третьей ступени, что позволяло ей кастовать фаерболы каждые полторы секунды и бить ими на двадцать метров, нанося до тысячи единиц урона. На настоящий момент она и Паша стали основной силой нашего отряда. «Из лесоруба получился относительно неплохой танк с толстой шкурой. Здоровье у него было 750 единиц. Для сравнения у меня только 220. А удали вообще 200 единиц». Со своими секерами Паша выдавал почти 300 единиц физического урона за удар, а с заклинанием «удар сталью» мог снести 500 единиц. прикрытие крите — до 1500 единиц. Плюс я, как мог, усилил его доспехи стальными вставками — доведя его до полного сета усиленный кожаный доспех второго уровня. Жалко, что в пятерке не было хорошего оружия для него. Поэтому Паша продолжал работать обычными белыми парными секирами третьего уровня. Такие же усиленные доспехи второго уровня носили Ева и Замбак. Луис со своим копьем седьмого уровня при крите наносил до двух тысяч единиц урона. Но танк из него не получился бы. Шкала жизни была чуть больше трехсот очков — Ева со своими парными мечами крови пятого уровня наносила урон около двухсот очков, и здоровье имело только триста двадцать очков. Я, Крейзи и Дали носили старые доспехи первого уровня, так как силы на усиленный второго уровня у нас, можно сказать, не хватало. Тяжеловаты они были для нас. Бодрость падала только в путь, а для меня и Анны быстрота, уклонение и ловкость были основными характеристиками. Как тина стрелять каждые полторы секунды мы не могли, но раз в восемь секунд укладывались, успевая и заклинание произнести. Технику огненная стрела я и Крейзи прокачали до третьего уровня и наносили теперь до 800 единиц урона на расстоянии в 150 метров. При приближении цели урон увеличивался и на 20 метрах не уступал показателям дали. Чтобы понять, много это или мало, достаточно сказать, что шкала жизни льва была где-то 10 тысяч единиц здоровья, а слона — около 23 тысяч. С учетом этого, наша групповая тактика трех воинов, двух стрелков и одного мага при работе с мобами, как правило, протекала по следующей схеме. Я и Крейзи делали первый выстрел с заклинанием «Пробивающая стрела», которая усиливает кровотечение на 15 секунд увеличивая физический урон на 10%. Потом выстрелы из второй пары уже заряженных арбалетов, которые несли с собой. Перезарядка и, как правило, стрельба уже вместе сдали. А дальше в бой вступал наш танк с копейщиком и мечником на флангах. С такой тактикой мы даже двух бегемотов завалили, когда куколки водных бабочек и водный каштан добывали. Правда, по разу все оказались на респе. Носорога и слона еще не пробовали убить, Но достигнув 10 уровня и прокачав заклинания до 4 уровня, рискнем. А пока надо пройти данж и не потерять перерождений. У меня их уже всего 95 осталось. У остальных членов команды и того меньше. А мы еще и 10 уровня не достигли. Хотя для арены наши результаты очень высокие. К этому уровню в пятерке, по моим прикидкам, уже каждый 20-й игрок теряет все перерождения и реально умирает. «Ну что, волки, подергаем кошек за усы?» Я посмотрел на свою команду. Все встретили мой взгляд с решительностью во взоре. «Тогда вперед!» — произнес я и первым шагнул через завесу входа в подземелье. Следом за мной вошла Крейзи и тут же сместилась вправо. Ева и Замбак появились в пещере с заряженными арбалетами и щитами в руках. Последними в данж вошли лесоруб и Дали. Я, сделав знак рукой Анни, двинулся вместе с ней к входу в следующий зал, где мы в прошлый раз столкнулись с огненными волками. Как удалось узнать, покупая информацию в этом подземелье, нас будут ждать огненные волки пятого уровня, кошки ночи седьмого уровня, черные буйволы десятого уровня и царь-лев двенадцатого уровня. Все эти животные-мутанты имели намного больше очков в шкалах жизни, чем мобы такого же уровня вне данжа. Плюс обладали магией огня, стреляя фаерболами разной мощности по возрастающей. А царь-лев мог еще и огненную защиту ставить. Вот только как прибить этого босса узнать не удалось. В поселке не осталось никого из игроков, кто прошел этот данж. Они все уже ушли в десятку. Так что оставалось надеяться на нашу тактику, в которую мы добавили щиты для наших варов. Щиты были сделаны мною из толстой кожи бегемота и усилены металлическими умбоном и полосами. Легкий щит я сделал и для Дали, которая работала жезлом одной рукой. Мы же с Крейзи остались без этих девайсов. Они бы нам только мешали. Вот и следующий зал, а вот и волки. Увидев нас, они тут же бросились вперед. Причем все разом. Разве только не толпой, а вытянувшись в колонну подвое. Как и договаривались, я взял на прицел левого, а Крейзи правого. Заклинание «Спуск тетивы». У моего волка, получившего болт в грудь, шкала жизни просела на две трети. У Анны вновь прошел крит. Ее зверюга получила стрелу в глаз и сдохла в прыжке. Поздравляем. Игрок Крейзи убил огненного волка пятого уровня. Ваша награда — опыт плюс восемьдесят очко. Шкура огненного волка имеет большую ценность. Отнесите ее к главе администрации и получите награду в сто золотых. Я, взяв у Евы взведенный арбалет и передав ей разряженный, который она аккуратно положила за своей спиной, вновь взял на прицел своего волка, который уже приблизился метров на пятьдесят. Выстрел и перед глазами надпись. «Поздравляем, вы убили огненного волка пятого уровня. Ваша награда — опыт плюс восемьдесят одно очко». «Шкура огненного волка имеет большую ценность. Отнесите ее к главе администрации и получите награду в 100 золотых». Следом всплыла весть о новой победе Анны. Крейзи в своем репертуаре. Железные нервы у девушки. Сделав несколько шагов в сторону и назад, начал перезаряжать арбалет. То же самое делала Крейзи. Лесоруб, прикрывшись щитом, сделал несколько шагов вперед. С боков его прикрыли Ева и Замбак. Дали сместилась влево и заняла мое место. Еще немного — и ей вступать в бой. Не успел я подумать об этом, как Тина кастанула фаербол, отправив его в волка, который открыл пасть, чтобы выпустить свой огненный шар. Через секунду следующий фаербол. Поздравляем! Игрок Дали убил огненного волка пятого уровня. Ваша награда — опыт плюс 265 очков. Шкура огненного волка имеет большую ценность. Отнесите ее главе администрации и получите награду в 100 золотых. «Опа! Мне флаг лидера прилетел. Следующий у нас зомбак». Пронеслось у меня в голове, пока передавал значок пати-лидеру Луису. Вскинув арбалет к плечу, начал искать цель. Но ее закрыли Вары и Дали. Начал смещаться дальше, влево. Дали отправила в полет еще один фаербол, но победной надписи не возникло. Зато огнем вспыхнули щиты у Паши и зомбака. При испытании этой защитной амуниции они выдерживали три попадания огненного клейма третьего уровня отдали, а урон от этого заклинания с жезлом был значительно выше, чем у фаерболов огненных волков. Вижу, как набегавшего волка ударил горящим копьем зомбак и сразу победная надпись. Мог бы и не использовать заклинание. С его уроном волку и так бы хватило. Ева приподняла щит вверх, и в него ударился огненный шар, не причинив девушке никакого ущерба. А вот удар в него туши волка сбил нашу мечницу с ног. Но на этом успех зверя закончился. Дали ориентировалась мгновенно, и ее фаербол добил волка, у которого шкала жизни была просевшей до половины. Оставшегося волка убил лесоруб, развалив ему ударом секиры голову почти пополам. Правда, на ногах и паша не устоял, когда в него врезалось мертвое тело зверя. На этом взяли паузу в прохождении данжа. Надо было собрать трофеи, снять шкуры и обработать их, вырезать их сердца, если будут магические камни. Ну а я попробую со своим первым уровнем умения кладоискатель поискать тайники. Думаю, опыт опера по проведению обысков поможет что-то найти. Не может такого быть, чтобы в данже не было каких-нибудь кладов. Пока Паша и Луис, которым помогали девчонки, приступили к свежеванию первой туши огненного волка, я, как и планировали, начал обход зала. Сначала по спирали из его центра, рассматривая полы, потом по периметру, исследуя стены. Как ни старался, ничего не нашел. А первую тушу ребята уже ободрали и теперь обрабатывали ее солью, которую в большом количестве прихватили с собой». Отмахнувшись от вопросительного взгляда Евы, развернулся на 180 градусов и вновь двинулся по периметру. Пройдя половину зала, остановился и повернулся назад. Что-то царапнуло взгляд, и надо было убедиться в моей чуйке, которая подала знак. А зацепился я взглядом за небольшую нишу в стене. Не знаю почему, но она мне показалась какой-то неправильной. Протянув руку, я уперся явно не в каменную стену, а в такую же пленку, как на входе в данж. Чуть надавил, и рука провалилась дальше. Опустив ее вниз, наткнулся на что-то металлическое. Вытащив это на божий свет, увидел шикарно сделанную серебряную гриву с тремя синими гранеными магическими сапфирами. Сфокусировал взгляд и охренел. Фиола-жерелье с тремя камнями пятого уровня. Сапфировое жерелье. Магическая атака. Плюс 48. Магическая защита – плюс 63. Защита от металла – плюс 29. Защита от дерева – плюс 29. Защита от воды – плюс 29. Защита от огня – плюс 29. Защита от земли – плюс 29. Требуемый уровень – 7. Цена – 2580 золотых. Прочность – 100 на 100. Без привязки. Дополнение – здоровье – плюс 30. Интеллект – плюс 2. Меткость – плюс 10. Из ступора меня вывела запись перед глазами. «Вы нашли сапфировое жерелье. Поздравляем, до второго уровня вам необходимо найти девять тайников или пропавших предметов. Награда, опыт плюс 150. «Вот это да! Нет, я помнил по игре Perfect World, что данж почти всегда был щедр на луты и награды, особенно если твоя команда была первопроходцем этого подземелья». Но такого подарка, уже в первом зале, неоднократно пройденного игроками подземелья, честно говоря, не ожидал. Видимо, своей застывшей в полном обалдении фигурой я привлек внимание всех членов команды, которые окружили меня, а я даже не заметил. — Что-то нашел, дед? — поинтересовалась Дали с видом лисы, забравшись в курятник. Я вытянул руку, на которой лежала гривна. Миг, и зал наполнился восторженными мужскими возгласами, а также женскими визгами и писками. «И что будем с ним делать?» — вновь задала вопрос Дали. «На прохождение данжа оно твое, а дальше решим. Все зависит от того, какие плюшки еще найдем. Не думаю, что в пятерке найдется игрок, который сможет выложить за это ожерелье три тысячи золотых. Если только кто-то из неписей захочет приобрести, только зачем им это? В общем, посмотрим». «Давайте лучше шкуры дальше снимать». «Мы сами справимся, дед. А ты еще раз зал обойди и предыдущую пещеру на входе. Вдруг еще что-нибудь найдешь». Перебил меня Паша, заслужив одобрительный гул за стороны других членов команды. Через два часа, закончив с тушами волков, двинулись дальше. Я больше ничего не нашел, а из зверей извлекли еще десять магических камней первого уровня. Перед началом движения напомнил о наших действиях и схеме боя. Вещера или зал, где располагались в прошлый раз три кошки ночи, была меньше, чем зал волков, и мне с Крейзи надо было извернуться, чтобы успеть дважды выстрелить по одной цели. Большая надежда была на Дали, которая с ожерельем значительно увеличила свою мощь атаки и количество урона. Как ни странно, но кошек положили еще быстрее, чем волков. Мы с Анной успели сделать каждый по два выстрела, стреляя по одной цели, и завалили двух кошек, Обе были записаны игрой на крейзи с ее уже привычно критическими попаданиями в жизненно важные органы. А третью черную тварь грохнула Дали, которая успела выпустить по ней три фаербола. Так что наши вары остались без работы, за что были наказаны разделкой трех кошек. Их шкуры шли уже по 150 золотых, и с них нам упало еще три янтарных камня второго уровня, которые в пятерке можно было продать по 360 золотых. Одним словом, песня, даже с учетом того, что тайников в этом зале я не нашел, хотя они наверняка были, но не для моего первого уровня кладоискательства. Следующий зал, где нас должны были поджидать черные буйволы, оказался пустым. Выстроив на входе в шеренгу нашу тройку воинов, по бокам которых встали Дали и Крейзи, я направился в зал, так как имел самый высокий уровень ловкости и двигался быстрее Анны, тем более остальных. Да и не дело девушку вперед отправлять. Добравшись до середины большой пещеры, я крутанулся на 360 градусов, осматриваясь. В этот момент раздался рев, и из противоположных стен выскочила по буйволу ростом, в холке под два метра. Не раздумывая, я навскидку выпустил болт в правую от меня зверюгу, рога которой начали наливаться пламенем, и, развернувшись, припустил к входу. В голове крутились слова из песни Ленинград «Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги, дороги мои, дороги». «Это точно ноги мои, ноги, выносите меня и помогите боги». Бросив взгляд назад, мельком увидел, что снял своим выстрелом где-то двадцать процентов со шкалы жизни Буйвола. И это ему не понравилось, так как тварюга бежала за мной, а меж ее рогов формировался огненный шар. Моя чуйка завопила, я сиганул вправо в каком-то немыслимом прыжке, чудом устояв на ногах, рванул дальше, наблюдая, как мимо меня пролетел внушительный такой фаербол и врезался в стену огненной вспышкой. Наши вары рассыпали строй, причем вперед на флангах выдвинулись зомбак и Ева, у которых ловкость была прокачана намного выше, чем у лесоруба. Сейчас мы увидим игры с быком, как на острове Крит. Пронеслось у меня в голове, когда я ускорился еще быстрее, смещаясь правее, чтобы уйти с линии огня, так как отметил для себя, что Крейзи застыла, готовясь выстрелить. Тренькнула тетива, и через секунду перед глазами возникла надпись. «Поздравляем! Игрок Крейзи убил черного буйвола 10 уровня. Ваша награда — опыт плюс 160 очков. Рога и шкура черного буйвола имеют большую ценность. Отнесите их к главе администрации и получите награду в 250 золотых. Да, наша Анна — это что-то с чем-то. Такое ощущение, что у нее стопроцентная вероятность нанесения критичных и смертельных ударов. Один выстрел, и магическая тварь весом под полторы тонны готова. Интересно, куда в этот раз она умудрилась попасть? Пронеслось у меня в голове, когда я обернулся на бегу и увидел, что гнавшийся за мной буйвол лежит на земле а второй устремился в сторону Крейзи, которой Дали передавала заряженный арбалет. Я остановился и, прерывисто дыша, начал затягивать тетиву, выпрямился, достал из сумки болт и осмотрел поле боя. Насколько понял, и Крейзи, и Дали успели по разу выстрелить, но в этот раз им удалось снести только половину здоровья Буйвола. Следующий выстрел Дали совпал с огненным шаром, выпущенным зверем. Девушка запускала фаербол, одновременно уходя в сторону от снаряда противника. В результате оба промахнулись. А дальше буйвол уже оказался в опасной близости с зомбаком, и тот, видимо, решил вспомнить, что является испанцем, любителем кориды и прыжков через быка. Луис рванул навстречу зверю, держа копье как шест для прыжков в высоту только посередине. Буквально за полтора метра от морды зверя он, оттолкнувшись обеими ногами, Взмыл в воздух. Модифицированное тело позволило ему воспарить над буйволом и воткнуть копье в основание его черепа. Удержать копье в руках зомбак не смог. Как и не смог упасть на ноги. Он шмякнулся о землю, а следом за ним рухнул зверь. Я же стал богаче на 160 очков опыта, а кто-то, будучи пати-лидером, получил целых 530 очков. Команде же достанется 250 золотых если мы дотащим эту шкуру до пятерки. Интересный поход за источниками энергии для производства гранулы света получается. Проще было сразу 120 золотых потратить и купить эти пилюли, чем такой адреналин. А впереди еще царь-лев, сердце которого мы должны принести Ростиславу, получив за него 10 камней-источников и 1000 золотых. Подумал я и сел на пол пещеры, положив на колени арбалет. Ноги не держали, а сердце давало оборотов 150 в минуту.